Ветер, дувший сзади, внезапным порывом метнул тонкое полотно навстречу пламени, которое уничтожило его в одну минуту. Горящие клочья разлетелись по всей площади, как огненные языки, оставив ее обнаженной перед всеми зрителями. Она осталась одна невредимой. Остатки рубашки спали с нее, и сильный порыв ветра потушил пламя. Ее густые черные волосы одни прикрывали теперь ее наготу и развивались по ветру. И вдруг произошло чудо. Это чудо для тех, кто верит в чудеса. Минуту я стоял перед нею в полном оцепенении, ибо никогда мне не приходилось видеть до такой степени совершенной фигуры. Несмотря на то, что ее пытали жестоко, на ее теле пытка не оставила никаких следов. Руки и ноги ее были связаны веревками. С минуту я против воли не мог отвести от нее глаз. Потом быстро сорвал с себя плащ и, накинув его ей на плечи, обрубил шпагой веревки. Мадемуазель де Бреголь не промолвила ни слова. Чувствуя свою наготу, она гордо смотрела на толпу. Потом ее взгляд встретился с моим, и какое-то странное выражение мелькнуло в нем. Сзади меня в толпе начался сильный шум. На площади послышались крики. Пусть они кричат. Ведь такое зрелище им приходится видеть не каждый день. В Голландии не часто бывает, что добыча, уже возведенная на эшафот, ускользает от смерти. И, пожалуй, кто-нибудь даже разочаровался, простояв здесь так долго. Я повернулся лицом к монаху. Он бросил мне вызов и проиграл свою игру. Если когда-нибудь лицо человека походило на дьявола, то это было именно теперь. Он поднял руку с крестом, и я видел, что он хочет призвать на мою голову проклятие, проклятие самое страшное, которое когда-либо изрыгали монашеские уста. Что касается меня, то я готов был отнестись ко всему этому как к шутовству. Но никогда нельзя быть уверенным в том, Какое действие произведет подобная сцена на настроение толпы? В мои расчеты не входило отпустить его с площади Триумфатором, находящимся под покровительством церкви, которая может осуждать всех, но сама защищена от всяких осуждений. Слушайте, Дон Бернардо Балестер. «Сказал я тихо, но явственно, Если вы вздумаете поднять руку и произнести какое-нибудь проклятие, я истерзаю вас в куски на дыбе, применять которую я умею лучше, чем вы, быть может, думаете. Не воображайте, что эти черные и белые лохмоти на теле устрашат меня». Мне случалось делать еще и не такие дела, как пытать какого-то монаха. Вам никто не давал полномочий, и ссылка на них не защитит вас. При этих словах подошел фон Виллингер со своими людьми. «Вы совершенно в моей власти». Это тирания? и половина моего отряда состоит из них. Если вы не покоритесь мне немедленно, то клянусь небом, я велю рвать вас на куски, и пока ваши друзья услышат о вашей судьбе, если только услышат, ваш труп будет гнить в склепах Гертруденберга». Мой тон, очевидно, испугал его. Кровь бросилась мне в голову, А когда я в гневе, то, говорят, в моих глазах есть что-то страшное. И, видит Бог, я сдержал бы свои слова. После того, что я уже сделал, остальное было пустяки. Рука монаха бессильно опустилась. «Вы, вы обещаете отпустить меня без всякого вреда?» Пробормотал он. «Я обещаю пощадить вас». «Если вы немедленно будете повиноваться, не больше!» «Я этого довольно. Он взглянул на меня с яростью, но опять его глаза опустились перед моим взором. «Что вы хотите со мной сделать?» — спросил он. «Это вы услышите потом». Гер фон Виллингер. Вы будете сопровождать почтенного отца до его жилища. А то народ может забыть, что даже грешный монах пользуется привилегиями своего сана. Поэтому вы должны караулить его в его комнате впредь до дальнейших распоряжений. Вы отвечаете мне за его сохранность. Когда я шел обратно, я по-немецки шепнул Виллингеру. «Не позволяйте ему видеться ни с кем. Не давайте ему возможности написать ни строчки и не позволяйте посылать никаких вестей. Вы знаете короля и понимаете, что я вручаю вам свою судьбу. Пусть он хорошенько попастится. Это будет ему на пользу. Не беспокойтесь, Дон Хаим», — отвечал немец. «Я стяпать для него не буду». Мне все это представляется иначе, и я польщен вашим доверием. Когда я сошел с Ашафота и хотел сесть на лошадь, народ ринулся ко мне, выражая свою радость громкими криками. Женщины и дети осыпали меня благодарностями и старались целовать мои руки. Мадемуазель де Бриголь... Казалось, пользовалась любовью среди женщин. Вещь довольно редкая. «Я не заслужил ваших благодарностей», — сказал я. «Я только совершил правосудие». «Довольно благодарностей», — строго сказал я бургомистру. «Отведите эту женщину домой, и пусть ей там будет указан уход, которого требует ее состояние». Она должна оставаться под строгим присмотром так, чтобы никто из ее друзей не имел к ней доступа. Ответственность за исполнение моих приказаний я возлагаю на вас. Бургомистр важно поклонился. Ваше приказание будет исполнено. А с остальными двумя осужденными поступить таким же образом? Конечно. Конечно, я совсем забыл о них. Но мне было решительно все равно, отправятся ли они на тот свет теперь или потом. Хм, да им истерзанным на пытки, по-видимому, это было все равно тоже. Бургомистр поклонился вторично и, подозвав одного из своих подчиненных, о чем-то стал с ним совещаться. «Больше не будет каких-либо приказаний?» — спросил он. «Нет, никаких. В таком случае позвольте мне просить вас пожаловать в городскую ратушу, принять ключи от города и приветствие от городского совета. О, я буду счастлив, если после этого вы соблаговолите посетить мой скромный дом, чтобы отдохнуть от дороги. «Благодарю вас, я не примену быть у вас, а теперь едем». Бургомистр выступил вперед и стал кричать. «Дорогу! Дорогу расступитесь! Дайте дорогу губернатору города!» Толпа медленно расступилась, и впереди нас оказалось достаточное пространство, чтобы мы могли тронуться в путь. Все время, пока мы двигались между двумя живыми стенами, Не прекращался громкий крик «Да здравствует Дон Хаим де Хорквера!» Я остановился и крикнул «Благодарю вас, добрые люди!» Не кричите «Да здравствует Дон Хаим», а кричите «Да здравствует король Филипп!» Поверьте, король ищет справедливости. Он не хочет, чтобы в его владениях были еретики и ведьмы. Их никто не потерпит в христианском государстве, и их нужно жечь, но он хочет, чтобы их жгли по делам. Поэтому кричите «Да здравствует король Филипп! Да здравствует король Филипп!» Закричали они, хотя и не с прежним энтузиазмом. Я и не подозревал, что приобрести популярность так легко. Еще удивительнее было то, что я сделал популярным короля Филиппа. Вещь, которую не всякий испанский губернатор решится проделать в Голландии. Это показывает, как легко можно было бы управлять этой страной, в которой пролито столько крови. Если бы только в Мадриде взяли за ум... Но попробуйте поговорить с попами. Я рад, что они... Не слыхали этих криков, сидя в Испании, иначе они положили бы конец моей карьере. Когда часа через два я шел вместе с бургомистром к нему в дом, во всем городе стояла полуденная тишина. Улицы были безмолвны и безлюдны. Воздух стал мягким, и в отдалении стлался мягкий туман блестящей, свойственной северной осени. Пройдя ряд узких переулков, мы вышли на широкий канал. На нас хлынул поток света. Деревья, листья которых уже покраснели от утренних заморозков, стояли как в огне. Дальний изгиб канала пропадал в синеватой дымке тумана. На улицах Уже чувствовалось холодное дыхание приближавшейся зимы, но здесь солнце еще светило тепло. В садах, доходивших до самого канала, еще цвели последние цветы — темная мальва, светлая вербена, и между ними носились туда и сюда пчелы, забывшие о времени года. А надо всем этим было сияющее небо с теплыми густыми тонами на горизонте. Совсем не похоже на ту золотистую пыль, которая залита далекая Кордова. Ну, красиво, впрочем, не менее. Октябрьское солнце весело врывалось сквозь граненые окна в дом бургомистра Вандерверена. Широкими пятнами зеленого золота ложились его лучи на полкомнаты, в которую мы вошли. Я не успел ничего рассмотреть, так как, заслоняя свет в окне, поднялась с кресла женщина и двинулась нам навстречу. Когда свет упал на ее лицо, я едва удержался, чтобы не крикнуть от изумления. Так она была похожа на мадемуазель де Бриголь. Между ними, конечно, было и различие, и прежде всего в наряде. Черные, как и у той, волосы, были подобраны в золотую сетку. облечена она в костюм черного бархата. А ведь ту я видел без всяких одежд. С одной веревкой на ногах и руках. У этой была такая же изящная, но властная фигура, хотя она была, кажется, меньше ростом. Обе были совершенно не похожи на женщин, которых обыкновенно встречаешь в Голландии. Но между той, которая была на эшафоте, и этой, которая теперь стояла передо мной, была еще какая-то разница, которую я ну, скорее почувствовал, чем заметил с первой встречи. Голос моего хозяина прервал мои размышления. «Это моя дочь, сеньор», — сказал бургомистр Изабелла. «А это дон Хаим де Харквера, граф Абинохара, назначенный губернатором нашего города. Ему подчинен весь город, мы сами и весь наш дом. Благодарю его за честь, которую он сделал нам своим посещением». Девушка с достоинством поклонилась и сказала, я слышала о вашем поступке, сеньор. Город только об этом и говорит. Губернатор, который освобождает осужденного, хотя и несправедливо, за видовство, большая редкость и действительно заслуживает благодарности. Приношу Мою нижайшую благодарность вам. Она присела. В ее голосе слышалась, однако, ирония. Прошу ваше превосходительство извинить мою дочь за болтливый язык, она еще очень молода, и я боюсь, что я избаловал ее. К тому же ни судьба, ни мы не были к ней суровы продолжал губернатор, бросая на дочь нежный взгляд. «В городе стало было накопляться озлобление, но ваше прибытие рассеяло это чувство. Я не знаю, разве я сказала что-нибудь неуместное, папа?» Смиренно спросила молодая девушка. «В таком случае я очень жалею об этом. Извините меня, сеньор». Она положительно умна и смела, «Извинять вас нет никакой надобности, синьорина, отвечал я. «Мы говорили по-испански на языке, которыми она и ее отец владели в совершенстве. В то время многие говорили на языке Испании в Голландии. Это ведь был язык господ, и знание его могло иной раз спасти жизнь». «Вы не сказали ничего неуместного, говоря вашими словами. Поверьте, — прибавил я, обращаясь к отцу, — что после всяких знаков покорности, которые мне изъявляли, встретиться с независимым настроением большое удовольствие, особенно когда об этой независимости заявляют такие прелестные уста. Закончил я с поклоном. А мне казалось, что испанские губернаторы меньше всего любят это в наших голландских городах. О, далеко не все». Что касается меня, то я люблю эту независимость хотя бы для того, чтобы ее сломить.